Глава двадцать первая. Не смей жить, Ренни. Как ты посмела выжить? Каждое слово сопровождает удар. Я корчусь на холодном каменном полу, пытаясь хоть как-то прикрыть живот и голову, и все же острый нос сапога приходится вскользь, разбив мне губу. Повезло. Не уверена, что сумею отрастить новые зубы. Резкая боль от очередного удара в ребро выбивает из лёгких воздух. «Не... не надо, пожалуйста, тётя». «Кажется, что сегодня я здесь и умру. Может, пускай?» «Всё лучше, чем жить и ждать, когда тоннели снова вцепятся мне в волосы и приволочут сюда, зловонное кишащее пауками подземелье. «Хватит! Прекратите, пожалуйста!» Прошу, не надеясь, что буду услышана, и пропускаю момент, когда всё вдруг кончается. Осознаю это только, когда с металлическим лязгом закрывается дверь. Воцарившаяся темнота неожиданно пугает. Надеюсь, тут и правда мрак. Хуже, если я слепла от побоев. Но, чтобы это проверить, нужен свет. А королева не потрудилась оставить мне свечной агарок. Пробую подняться. Руки трясутся. Пытаюсь сесть, но безуспешно. Тогда, скуляя от боли, отползаю к стене. Получается, не сразу. То и дело ложусь и отдыхаю, прижимаясь к грязному, жидко устланному прелой соломой полу, опухшей щекой. Тетка наказывала меня и раньше. С тех пор, как погиб отец, она не гнушалась применять и розги, но никогда еще не била вот так. Сегодня налютовала точно на тварь из-за черты и спасла меня только моя необычайная живучесть. Цепляясь за неровную кладку... ногтями... Кое-как села и оперлась спиной на стену, но тут же поняла, идея плохая. Внутри всё болит, кожа горит огнём, а кое-где я и вовсе ничего не чувствую, и это пугает больше всего. Голова гудит, точно праздничный колокол на храмовой башне. Во рту пересохло от жажды, но я даже не пытаюсь искать воду. Собачья плошка, в которую мне налили утром, разлилась в самом начале экзекуции. Уверена, до утра мне новые не нальют. Со стоном сползаю снова на пол и неловко сворачиваюсь калачиком, моля пресветлого Аэра послать смерть сейчас, пока никто не видит. По крайней мере, этим я точно досажу тётки. Лежу долго, но сон не идёт. В конце концов, перестаю понимать, как давно я здесь. Последние месяцы я так часто провожу время в казематах, что лапки пауков, пробегающих по коже, уже не вызывают никаких чувств, кроме равнодушия. Совсем недавно я даже подумывала попробовать их съесть — Читала, что в далёкой Айчурии не чураются подать на стол жареную сранчу или паукана. В наших подземельях они, кстати, знатные, лохматые, с толстым сочным брюшком, наверняка даже сырые не так уж плохи на вкус. Сон, на удивление реалистичный, оборвался внезапно. Я будто снова пережила те самые ужасные мгновения и никак не могла поверить, что всё позади. Морщись, села и принялась осматриваться. И так я снова в подземелье. В той самой камере, где мы с Анарет, клялись на крови помочь друг другу, только теперь всё иначе. На крюке висит фонарь, а на полу кувшин с водой. «Похоже, чистая», — констатировала я, обращаясь к большому лохматому пауку с полосатыми лапами, который замер посреди камеры, уставившись на меня четырьмя парами глаз. Паук ожидаемо промолчал, но стоило мне пошевелиться, поспешил браться подальше. Голова нещадно болела и сильно мутила». Не раздумывая, я приложилась к кувшину. Принялась жадно глотать прохладную свежую воду, не обращая внимания на струйки, стекающие на грудь. Зато с каждым глотком головная боль отступала, а тело наполнялось бодростью. Вода. Тётушка знает, что мне нужна вода, чтобы хорошо себя чувствовать и исцеляться. Ещё ребёнком я обнаружила в себе этот дар, когда сбитые коленки затягивались, стоило только напиться как следует. С тех пор излюбленным наказанием для меня была жажда, особенно после трепки. Тетка вцеплялась мне в волосы, за малейшую провинность колотила и оставляла так до утра, чтобы я в полной мере прониклась ощущениями, и только потом дозволяла напиться и вылечиться. Она делала все сама, не поручая такое приятное занятие палачам или слугам. Так было не всегда, да и началось не сразу. Но чем старше я становилась, тем сильнее разгоралась ее ненависть, и тем больше находилось поводов наказать меня. А все дело в том, что меня угораздило родиться на минуту раньше своей единокровной сестры. Это мой самый большой проступок, по мнению тетки. 20 лет назад все было по-другому. Королевство Миртен процветало. Люди славили короля, а молодая королева Тоннелия ждала первенца. Она была счастлива, ведь ее ребенок обретет великую силу, а с ней и истинную власть». но судьба жестоко подшутила над ней. В ту же роковую ночь начались преждевременные роды у ее сестры, Анрелии. Роды были тяжелые, мама умерла, но все же мой крик раздался мгновением раньше, чем родилась Аннаред, а затем все покатилось преисподнюю. Но эта тоннель осознала лишь сутки спустя. Королева испытала такой удар, от которого так и не смогла оправиться. Дар Аэра, перешел не к ее новорожденной дочери, а к ненавистной племяннице. И это значило одно — муж изменял ей с ее же младшей сестрой. Решившись на побег накануне собственного двадцать первого дня рождения, я сломала все ее планы и добавила дров на костер ее ненависти. Это был лучший день моей жизни — двадцать первый день рождения. Я отметил его зеленым яблоком, что сорвала с ветки преддорожной яблони, напилась хрустальной воды из ручья, мгновенно избавившись от усталости и боли в мышцах и стёртых пятках. Именно благодаря этой своей особенности я сумела уйти так далеко пешком. Всё шло неплохо, но, к сожалению, я не умела обходиться совсем без сна и отдыха. Очень быстро добравшись до ближайшего приграничного городка, я остановилась, чтобы поспать. Эх, потерпела бы ещё немного и оказалась бы в Оленгоре, вне досягаемости для «горячо любимых родственников». Меня выдал хозяин постоял во двора, где я имела неосторожность остановиться. и утром за мной пришла стража во главе с Атра